Гармонический фа-дикар натуральный. Ля до си ре. Ре, ми, соль. Гармонический соль, диез, си. Уменьшенная кварта. Ля, минор, натуральный. Нет. Гармонический, фабикар, до, диез. Ля минор натуральный. Нет. Гармонический, соль, диез, до. Увеличенная кварта. Ля натуральный. Ре, соль, диез. Гармонический, фабикар, диез. Ля минор натуральный, Фа, Си, гармонический, Соль диез, Ре. И аналогично для обращений этих интервалов. Большая септима, уменьшенная септима, малая секста, большая секста, увеличенная квинта и уменьшенная квинта. Для определения, в каких тональностях гармонического мажора и минора встречается данный интервал — малая секунда, увеличенная секунда, малая терция, большая терция, уменьшенная кварта, увеличенная кварта и их обращение — следует один из звуков интервала, подходящий для этого, принять сначала за шестую пониженную ступень мажора и определить тональность — затем принять его другой звук за седьмую повышенную ступень минора и также определить тональность. В результате получится одна мажорная и одна минорная тональность, не считая возможных натуральных ладов, о которых речь была в предыдущем параграфе. Примеры. Соль диез ля. Ля равняется шестой пониженной до диез мажора, Соль Диес равняется седьмой повышенной Ля минора, si bemol do Диес. si bemol, шестая пониженная Ре мажора, до Диес, седьмая повышенная Ре минора, Ре фа Диес. Ре, шестая пониженная Фа Диес мажора, Фа Диес, седьмая повышенная соль минора и так далее. Параграф 85. Устойчивые и неустойчивые интервалы. В главе 4 интервалы были подразделены на консонансы и диссонансы. С точки зрения ладового значения составляющих их звуков, интервалы могут рассматриваться как устойчивые и неустойчивые. Консонансы могут быть тоже устойчивыми и неустойчивыми. Страница 110 Устойчивыми являются интервалы, образующиеся из звуков, входящих в тоническое трезвучие. Далее следует иллюстрация номер 198. До мажор. Тоника до. Интервалы. До ми. До соль до-до, ми-соль, ми-до, ми-ми, соль-до, соль-ми, соль-соль и тому подобное. Из звуков тонического трезвучия образуются только консонансы. Исключение представляет кварта, которая может иметь значение диссонанса. Все прочие консонансы лада которые состоят из одного устойчивого и одного неустойчивого звука или из двух неустойчивых звуков – неустойчивы. Они простейшим образом разрешаются в устойчивые интервалы посредством сдвига неустойчивого звука в близлежащий устойчивый. Далее следует иллюстрация номер 199. До мажор. Неустойчивый интервал рефа – разрешается в устойчивое до ми, либо ми-ми, либо ми-соль, либо до-соль.